«Почему плачет девочка?» Премьера нашего цирка в Австралии. Когда ведущий объявил «Выступают жонглеры Александр и Виолетта Кис», публика засмеялась. Артисты на секунду растерялись, но, как всегда, свой номер отработали блестяще. Потом выяснилось, что «Кис» по-английски «Поцелуй». Из тетрадки в клеточку. Декабрь 1964 года. Иногда я достаю дома с верхней полки шкафа толстую папку. В ней собрано все, что связано с нашими зарубежными поездками. Цирковые программы, плакаты, вырезки из газет и журналов, фотографии, вымпелы, значки. Сверху лежит ярко-красная программка наших последних гастролей в Финляндии. А в самом низу — память о первой поездке в Швецию. Желтый плакатик с нарисованной головой медведя. Крупно написано «В королевском теннисном зале русский цирк». В Швецию мы ехали с опасением, что принимать нас будут холодно. Мы думали, что страна северная, суровая, и народ там сдержанный. Но оказалось, что шведы любят цирк и принимали нас прекрасно. В этой поездке мы поняли, что в своих выступлениях всегда надо стараться затрагивать что-нибудь знакомое, близкое зрителям страны, в которой выступаешь. В Стокгольме один из униформистов, говоривший довольно сносно по-русски, рассказал нам, как известный шведский хоккеист Снудекс был приглашен для интервью на телевидении. Услышав какой-то сложный вопрос, он растерялся на некоторое время и, помолчав, сказал «Знаете, я не могу ответить на вопрос. Я вам лучше спою». И он ля лякал без слов одну из популярных песенок когда мы приехали в швецию все только и говорили о том как Снудокс пел по телевидению и наш партнер анатолий векшин в одной из пауз подошел держа на плечах клюшку к микрофону и пропел ля ля ля а затем добавил "Снудокс". зал от аплодисментов и смеха грохнул после этого векшин на представлениях исполнял эту мини-репризу. Гастролируя в Японии, я заметил, как здороваются друг с другом японские униформисты. Встречаясь, они делают жест рукой вроде нашего пионерского салюта, выкрикивая при этом: "Ус!". Мне сказали, что так приветствуют друг друга простые люди. Решил попробовать на представлении поздороваться так со зрителями. Во время первого выхода на барьер вскинул руку и крикнул на весь зал: «Уссс!» — кохот поднялся страшный. В руках у меня, вынутый из папки, ярко-зеленый вымпел на шнурочке. На нем краской нанесена эмблема спортзала маленькая Маракана», в котором мы выступали. Это самый большой закрытый стадион Бразилии на двадцать шесть тысяч мест. Три представления воскресные дни.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 Нас поили кофе бесплатно. И каким? Выпьешь маленькую чашечку и сразу ощущаешь бодрость. Выпьешь две — начинает сильно биться сердце. На аэродроме в рио де вместе с импресарио нас встречал пожилой мужчина в полотнянном костюме и темных очках от солнца. Фамилия его — Дукат. Он был русский по происхождению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 и первым советчиком. В шутку мы его прозвали русским консулом. Он любил часами разговаривать с нами, расспрашивал о Москве, о Петрограде и чувствовалось, что он тоскует по России. Я разворачиваю программку цирка Буше в Восточном Берлине. Артисты четырех советских номеров, в том числе и мы, коверные, принимали участие в большой интернациональной программе.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 попросил просил нас дать больше реприз, и на протяжении всех гастролей мы просто купались в смехи. А вот картонная голова клоуна, смешная черная рожица в желтом колпачке, эмблема традиционного праздника Мумба в Австралии, не которого мы начали гастроли в Мельбурне. Выступали мы в огромном ярко-зеленом шапито. Горят разноцветные лампочки, играет музыка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 К ужасу импресарию, в воскресенье вместе с родителями на представление пришло более двадцати девочек. Родители заявили, что плакали именно их девочки. И импресарио сказал нам, шутя, «Ваш русский гуманизм доведет меня до разорения». Но всех девочек и родителей все-таки на представление пропустил. Достави с папки несколько цветных открыток, видоседные,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 решили давать лошадок. Реприза длинная. Когда выехали на манеж на своих бутафорских лошадках, поняли, репризу нужно тянуть, поскольку клетку убирают слишком долго. Мишу осенила идея. Он перепрыгнул на своей лошадке через барьер, подъехал к первому ряду зрителей, снял с коленей какой-то женщины мальчика лет шести, посадил его на лошадку перед собой.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 Перед ними красный от смущения Иван волнуется. Щелкают фотокамеры. Первый вопрос. Хотели бы вы, мистер Кудрявцев, чтобы вашего медведю Гошу избрали вице-президентом? Иван на минуту задумался. Конечно, он не читал Филитон Бухвальда и не очень разбирался в тонкостях американской политики. Но вдруг он выпрямился и по-сибирски окая твердо сказал.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 Тот, получая визу, задержался в Москве, и я хлебнул все прелести этой хлопотной должности. А тут еще импрессарио канадский попался, самый что ни на есть вредный. Высокий, плотный, с бородкой клинышком, хитро прищуренными глазами, внешне обходительный, господин Кудрявцев оказался человеком прижимистым. Родом из России, во время революции бежал с папой.